Полдня ушло у меня на то, чтобы поднять на борт обе стеньги, поставить стрелу и закрепить ее оттяжками, как и в первый раз. В эту ночь я улегся спать прямо на палубе, около стрелы. Мод отказалась ночевать одна на берегу и устроилась в матросском кубрике. Днем Волк Ларсон опять сидел на палубе, прислушиваясь к тому, что мы делаем, и беседовал с нами на посторонние темы. Никто из нас ни словом не обмолвился о произведенных им разрушениях, и он больше не требовал, чтобы я оставил его шхуну в покое. Но я по-прежнему боялся его слепого, беспомощного и все время настороженно прислушивающегося. Работая, я старался держаться подальше, чтобы он не мог вцепиться в меня своей мертвой хваткой. В эту ночь, заснув возле нашей драгоценной стрелы, я очнулся от звука шагов. Была звездная ночь, и я увидел темную фигуру волка Ларсена, движущуюся по палубе. Я вылез из-под одеяла и неслышно подкрался к нему. Вооружившись плотничим скобелем, взятым из ящика с инструментами, он собирался перерезать им гафель гардели, которыми я снова оснастил стрелу. Нащупав веревки, он убедился, что я оставил их ненатянутыми. Тут скобелем ничего нельзя было сделать, и он натянул гафель гардели и закрепил их. Он уже готов был перепилить их с Кобелем, когда я произнес негромко. «На вашем месте я бы не стал этого делать!» Он услышал, как я взвел курок револьвера и засмеялся. «Хеллоу, Хэм, сказал он. «Я ведь все время знал, что вы здесь. Моих ушей вы не обманете». «Лжете, Волк Ларсон?» — сказал я, не повышая голоса. «Но у меня руки чешутся пристрелить вас, так что делайте свое дело, режьте». «У вас всегда есть эта возможность», — насмешливо сказал он. «Делайте свое дело», — угрожающе повторил я. «Предпочитаю доставить вам». «Разочарование!» — со смехом пробормотал он, повернулся на каблуках и ушел на корму. Наутро я рассказал Мот об этом ночном происшествии, и она заявила, что-то нужно предпринять Хэмфри. Оставаясь на свободе, он может сделать все, что угодно. Он способен затопить шхуну, поджечь ее, — Неизвестно, что он выкинет. Его нужно посадить под замок. — Но как? — спросил я, беспомощно пожав плечами. — Подойти к нему близко я не решаюсь. И в то же время не могу заставить себя выстрелить в него, пока его сопротивление остается пассивным, и он это знает. — Должен же быть какой-то способ, — возразила Мотт. «Дайте мне подумать». «Способ есть», — мрачно заявил я. Она с надеждой поглядела на меня. Я поднял охотничью дубинку. «Убить его она не убьет», — сказал я. «А прежде, чем он придет в себя, я успею связать его по рукам и ногам» но Моц с содроганием покачала головой. «Нет, только не это. Нужно най найти какой-нибудь менее зверский способ. Подождем еще». Ждать нам пришлось недолго. Дело решилось само собой. Утром, после нескольких неудачных попыток, я, наконец, определил центр тяжести фокмачты мачты и закрепил несколько выше его подъемные талии. Мот направляла трос на брашпиле и складывала в бухту сбегавший конец. «Будь, брашпиль, в исправности! Наша задача была бы несложной, а так мне приходилось со всей силой налегать на рукоятку, чтобы поднять мачту хотя бы на один дюйм. То и дело, я присаживался отдохнуть». «По правде говоря, я больше отдыхал, чем работал».